Пусть в душной комнате, Где клочья серой ваты И склянки с кислотой Часы хрипят и бьют. Гигантские шаги, С которых петли сняты, В туманной памяти Виденья оживут. И лихорадочный, больной, Тоской объятый, Худыми пальцами Свивая тонкий жгут, Сжимает свой платок, как талисман крылатый, И с отвращением глядит на круг минут. То было в сентябре. Вертелись флюгера, и ставни хлопали, Но буйная игра гигантов и детей Пророческой казалась. И тело нежное то плавно подымалось, И, как и в сентябре, то грузно падало с рети пёстрого двора живая карусель без музыки вращалась